Лекарство, которое брату нельзя? Она не знала, не знала, зарал хозяин. Но тут же взял себя в руки и буркнул. Ладно, извини, похороны через два дня, мой шофер тебя отвезет. Бедный костик сам не знал, как пережил эти ужасные сорок восемь часов. Первые два дня без брата, один оденешенник на всем белом свете. А на похоронах, когда увидел бледного и недвижимого Юрика, стало ему еще хуже. И хотя красавица боли рыдала похлеще его, он смотрел на девушку с неприходящей ненавистью. Ведь это она своими изящными ручками убила его брата. Его все. Ему хотелось броситься на нее и задушить прямо здесь, у разверстой могилы. Однако умный старший брат всегда учил никогда и ничего не решай сам. Прежде Костик всегда с ним и советовался. Теперь, когда Юрика не стало, отправился к хозяину и заявил. «Я хочу убить Изабель». «Ты спятил?» — вздохнул в ответ шеф. «Юрик верный, Юрик никогда бы так не сказал». Костик взглянул на хозяина обиженно, хмуро и повторил Я обязательно ее убью. Убивай. Сначала брата потерял. Теперь сам пожизненное получишь», — равнодушно отреагировал хозяин. «Но я жить не могу, когда думаю, что он в могиле а этой дряни хоть бы что». «Говорю тебе, она не дрянь, она просто не знала». «Вы совсем бессердечный. Не понимаете, как мне тяжело?» «Понимаю. Но в тебе сейчас говорит горе, а оно плохой советчик». Я все равно никогда ее не прощу. А я и не говорю тебе, что надо ее прощать. Но идти на пролом глупо. Выжди. Все обдумай. Здесь не над чем думать. Я уничтожу ее. Да уничтожай, ради бога. Она нам больше не нужна. Только зачем самому-то мараться? А кто за меня это сделает? О, ты даже не представляешь, сколько в мире любителей.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 И дам пистолет. Договорились? Костик, конечно, никуда не поехал, но честно ждал. Столько, сколько хозяин попросил. Иногда в одинокие грустные выходные ездил к дому Изабель. Потом, узнав, что она открыла салон красоты, стал наведываться туда. Любовался роскошной мулаткой. Сочился злобой. Делал то, к чему не привык. Думал. И все больше понимал, что если чудовище, о котором говорил хозяин, не решит проблему за него, он не станет лишать эту прекрасную бабочку жизни. Куда справедливее отобрать у нее красоту. Как раз и способ нашел, подходящий. Все газеты об этом писали, телеканалы смаковали. С одним из балетных за какие-то грехи неведомые расправились, кислотой в лицо. Ее и достать несложно. А вот как бы устроить, чтобы Изабель его узнать не смогла? Сначала собирался идти на дело в маске, но помозговал, понял, ждать красавицу, возможно, придется долго, нельзя к себе внимание привлекать. Пошарил в интернете и нашел выход. Борода, естественно, парик и пластический грим. Ну и еще полезную штучку нашел в магазине подарков. Маленький сейф в виде книги. На якобы обложке... Она же крышка, умная надпись «Финансист». Очень удобная вещь, чтоб не таскаться с кислотной банкой. Костя не сомневался, что Изабель никогда его не узнает, тем более виделись они в доме хозяина всего пару раз, мельком. Юрик его даже не представил, постыдился, наверное. Красавица и не признала. Когда кислота жгла ей лицо, начала отчаянно вопить «Юра, Юра!» Костик и красавец-брат были ни капельки не похожи, а разрез глаз — единственное, что их объединяло. Он изменил при помощи пластического грима. Но парень не удивился, что Мулатка приняла его за юрца. Это в ней совесть заговорила. «Говорят ведь люди, если ты кого убил, покойник тебе...»